там же признаюсь вам я не прочь встретиться еще раз с мордаунтом мне думается что нам следует свести с ним счеты не в наших обычаях покидать страну не расплатившись с такого рода долгами а это другое дело сказал дартаньян это причина вполне уважительная признаюсь я бы остался в лондоне хоть на год лишь бы встретить этого мордаунта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 Д'Артаньян остригся сам, и голова его приобрела сходство с теми, которые можно видеть на медалях времен Франциска Первого или Карла Девятого. «Какие мы уроды!» — сказал Атос. «Мне сдается, что от нас несет пуританами до тошноты», — добавил Арамис. «У меня мерзнет голова», — сказал Портос. «А меня разбирает охота читать проповеди», — заявил Д'Артаньян.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 «Я узнал теперь все, что мне было нужно». «Ну, что, Атос? Видите вы, наконец, что дело безнадежно?» — спросил его Д'Артаньян. «И что за всеми этими Гаррисонами, Джойсами, Приджами и Кромвелями нам никак не угнаться?» «Короля освободят в суде», — сказал Атос. «Само молчание его сторонников указывает на заговор». Д'Артаньян пожал плечами.